Глава сороковая, И сказал Господь Моисею, говоря, В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрание, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, И поставь на нем лампады его, И поставь золотой жертвенник для курения Перед ковчегом откровения, И повесь завесу у входа в скинию, И поставь жертвенник всесожжения Пред входом в скинию собрания, И поставь умывальник между скинию собрания И между жертвенником, И влей в него воды». И поставь двор кругом, И повесь завесу В воротах двора. И возьми и лей Помазание, и помажь Скинию и все, что В ней, и освяти Ее, и все принадлежности Ее, и будет Свято. Помажь жертвенник всесожжения, И все принадлежности Его, и освяти Жертвенник, и будет Жертвенник Святыня великая, и помажь умывальник, и подножие Его, и освети Его, и приведи Аарона и сынов Его ко входу в скинью собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды и помажь Его, и освети Его, чтобы Он был священником Мне, и сынов Его приведи и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство, в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года Первый день месяца поставлено скиния, и поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинией и положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею, и взял и положил Откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег Откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы, И разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в Скинию. И жертвенник всесожжения поставил у входа в Скинию собрания и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между Скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды, для омовения и омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику тогда омывались как повелел Господь Моисею и поставил двор вокруг скинии и жертвенника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 И огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева во все путешествии.